2.5. Причина номер 5. Недостаток минеральных веществ, микроэлементов и витаминов. Федеральное министерство по питанию, сельскому хозяйству и защите потребителей поручило Институту Макса Рубнера провести общефедеральное исследование пищевых привычек у молодежи и взрослых людей. В ходе изучения выяснилось, что народонаселение Германии порой значительно недополучает некоторые витамины и минералы. О каких именно веществах идет речь и какое влияние их дефицит оказывает на психику, я расскажу в этой главе. Йод. Едва ли существует другой элемент, отношение к которому было бы настолько же неоднозначным. В то время как одни говорят, что йод — бесполезный мусор, которым нашпиговываются продукты питания, другие утверждают, что дефицит йода является одной из важнейших причин возникновения большинства проблем со здоровьем во всем мире. Где же правда? Бесспорно. Щитовидная железа нуждается в йоде, чтобы должным образом выполнять все свои функции. В связи с этим... Общество питания Германии рекомендует вводить в свой организм ежедневно по 180-200 микрограммов йода. Это возможно, если каждый день вы едите либо морскую рыбу, либо 2 килограмма молочных продуктов. Поскольку это едва ли кому-то по силам, врачи рекомендуют добавлять в рацион йодированную поваренную соль. К сожалению, при этом вы сможете покрыть потребность организма в йоде лишь частично. Согласно уже упомянутому выше исследованию Института Макса Рубнера, 96% всех мужчин и 97% всех женщин Германии недополучают рекомендованную дозу этого элемента. При использовании йодированной соли этот показатель хоть и снижается, Но даже тогда 28% мужчин и 53% женщин все равно будут страдать от дефицита йода. Эти данные согласуются с результатами одного исследования, которое было опубликовано учеными из Университета Вюрцбурга в 2004 году. Согласно полученным данным, уже у одной трети работоспособных граждан Германии обнаруживаются патологические изменения в щитовидной железе. Пугает тот факт, что большая часть больных даже не догадывается, что с ними что-то не так. Причиной этих патологий считается дефицит необходимого количества йода в организме. В связи с этим ВОЗ произвела подсчеты и выявила приблизительное количество европейцев, страдающих от недостатка йода. В результате получилась цифра в 390 миллионов, а в мировом масштабе речь идет о 2 миллиардах больных. Дефицит йода вызывает увеличение щитовидной железы, равно как и образование узлов внутри ткани этого органа. Такие изменения вызывают гормональный дисбаланс и приводят к ряду соматических и психических проблем, таких как усталость, ухудшение концентрации, снижение работоспособности, а также нарушение сна. То есть все те симптомы, которые наблюдаются как при депрессии, так и при выгорании. В дальнейшем возникают проблемы с пищеварением, снижается иммунитет, появляются затруднения при дыхании и глотании из-за ощущения комка в горле как это описывается больными, что часто встречается у пациентов с тревожными неврозами. Обеспечение организма достаточным количеством йода во многих отношениях пойдет людям на пользу и не только при возникновении необходимости выявить причины депрессии. Фолиевая кислота. Фолиевая кислота или витамин В9 в недостаточном количестве поступают в организм с пищей. Согласно данным Института Макса Рубнера, в Германии 79% мужчин и 86% женщин в течение длительного времени недополучают рекомендованную дозу этого вещества. Уже в 60-х годах доказали, что у 30% всех пациентов с депрессией наблюдается недостаток фолиевой кислоты. Одно из современных исследований по этой теме было проведено в Норвегии. Ученые определили концентрацию одной из аминокислот гомоцистеина в крови примерно 6 тысяч человек и установили, что испытуемые, у которых наблюдались повышенные показатели, в два раза чаще страдали от депрессии. Поскольку витамин В9 участвует в метаболизме гомоцистеина, завышенные показатели ее уровня свидетельствуют о дефиците фолиевой кислоты в организме наряду с депрессией недостаток б 9 может привести и к другим нарушениям в работе организма таким как например диарея отсутствие аппетита усталость легкая раздражительность или проблемы сердечно сосудистой системы В любом случае обязательно нужно следить за количеством фолиевой кислоты, получаемой с пищей. Ее содержание высоко в дрожжах, чечевице, яичном желтке, петрушке, крес-салате и семечках подсолнуха. Также богатыми источниками витамина В9 являются спаржа, листовой шпинат, помидоры и говядина. Люди, которые проводят на солнце много времени, нуждаются в дополнительной порции фолиевой кислоты. Когда солнечный свет попадает на кожу, то концентрация витамина В9 в организме значительно падает. Можно достоверно утверждать, что нельзя недооценивать проблемы, возникающие вследствие дефицита фолиевой кислоты. Поэтому на сегодняшний день Уже 67 стран начали добавлять витамин В9 в основные продукты питания. Евросоюз, к сожалению, пока не присоединился к этой акции, поэтому европейцам необходимо самостоятельно следить за тем, чтобы они получали достаточно много этого необходимого для жизни вещества. Цинк. По данным ВОЗ, Почти половина всех людей недополучают ежедневную норму цинка. Дефицит этого микроэлемента связывают с возникновением многих проблем со здоровьем, в том числе с колебаниями настроения, усталостью, потерей интереса к жизни, трудностями с концентрацией, а также, как вы уже, наверное, догадались, с развитием депрессии. Это неудивительно, поскольку цинк — является тем самым микроэлементом, без которого не может осуществляться обмен веществ. Он необходим как для усвоения сахара, жиров и белка, так и для нормализации работы нашей иммунной системы и гормонального фона. Кроме того, похоже, что достаточное употребление цинка оказывает очень благоприятный эффект на молодежь и подростков. К таким выводам пришли авторы опубликованного в 2005 году исследования, в ходе которого 200 подростков 12 и 13 лет ежедневно выпивали по стакану сока на протяжении 10 недель. В напиток либо ничего не добавляли, либо в нем содержалась рекомендованная доза цинка в количестве 10 мг, либо удвоенная доза 20 мг. В результате исследования выяснилось, что у трети испытуемых, принимающих повышенную дозу в 20 мг, значительно улучшилась как визуальная память, так и способность к концентрации. Именно подросткам вследствие постоянного роста требуется особенно много цинка. В их меню должны входить чечевица, маис, овсяные хлопья, сыр, говядина и баранина. Если же ваш ребенок отказывается от всего вышеперечисленного, вы можете давать ему цинк в таблетках. Витамины D3 и D12. То, что недостаток жизненно важных веществ в течение продолжительного времени может приводить к депрессиям, давно известно в сфере доказательной медицины. Судя по всему, прежде всего D3 и B12 играют особенно важную роль, Однако не стоит забывать, что организм должен получать все необходимые витамины. Также дефицит железа, селена или витамина С, не говоря о других микроэлементах, приводит к тому, что определенные процессы больше не могут протекать должным образом. Как уже неоднократно упоминалось, в нашем организме все процессы взаимосвязаны. И от того, насколько хорошо работает система, зависит и тело, и дух. Витамин D3 или холекальциферол важен для производства достаточного количества BDNF-белка, который является одним из наиважнейших строительных материалов для нашего мозга. Впрочем, человеческий организм может вырабатывать витамин D3 самостоятельно только при наличии большого количества солнечного света, который попадает на кожу. Если же этого вещества не хватает, происходит то, что принято называть «зимней депрессией». Поэтому врачи рекомендуют людям, проживающим в средних широтах, принимать таблетки с витамином D3 как минимум с ноября по март. Поскольку солнце оказывает положительное воздействие не только на выработку витамина D3, но также и на нашу психику, я могу дать вам следующий совет. Зимой как можно чаще выходить из дома, когда на небе показывается солнце. По возможности при этом не стоит закрывать лицо, а в идеале было бы неплохо еще и снять перчатки, чтобы максимально противостоять надвигающейся зимней депрессии. Примечание. На большей части территории России УФ-индекс зимой слишком низок, чтобы инсоляция такой маленькой площади, как лицо и руки, Имело хоть какой-то значимый эффект. Но это не гарантирует наличие у вас дефицита витамина D, так как он поступает в организм еще и с пищей. Если вы подозреваете у себя дефицит витамина D, можно сдать анализ для установления его уровня и в случае наличия дефицита начинать принимать витамин D в таблетках. Конец примечания. «Проблески надежды» в исследовании мозга. С тех пор, как несколько лет назад было доказано, что в мозге имеются рецепторы витамина D3, стало ясно, насколько важен этот витамин, а также способствующий его выработке солнечный свет для нашей психики. Наши эмоции, работоспособность, память и контроль поведения находятся в непосредственной связи с концентрацией холекальциферола. То, что нужная доза витамина D3 может помешать развитию симптомов депрессии, было доказано Афсане Бахрами в рамках написания докторской диссертации в 2017 году. Исследование проводилось на депрессивных подростках, которые в течение 9 недель подряд ежедневно принимали большие дозы витамина D3. Интересно, что в течение первых недель повышенного потребления холикальциферола динамика была едва заметна. Но чем дольше продолжался прием витамина, тем более выраженной она становилась. Для вас это означает то, что нужно запастись терпением. Иногда описанные мною положительные эффекты проявлялись только спустя несколько недель после проведения исследования. Проявите немного настойчивости и упорства, и вы будете щедро вознаграждены. Как оставаться бодрым в пожилом возрасте благодаря витамину В12? Дефицит витамина В12 объединяет группу веществ под названием кабаламины также может привести к серьезным последствиям. Об этом еще в 2008 году сообщалось в еженедельнике Deutsches Eidsteblatt. Согласно обнародованным данным, все больше людей страдают от недостатка этого витамина в течение значительного периода. Поскольку его длительное недополучение может привести к необратимым нейрологическим повреждениям, рекомендуется своевременно осуществлять контроль. Тот, кто вовремя распознает и устранит дефицит витамина В12, может эффективно противостоять когнитивным нарушениям, депрессиям и даже деменции. Много кабаламинов содержится, в частности, в яйцах, сыре, рыбе и мясе, в то время как потроха и внутренности, такие как, например, жареная печень, могут содержать почти в 6 раз больше В12, чем филе. Вегетарианцам или веганам стоит внести в меню водоросли хлорелла в нужных количествах или же включить в рацион специальные пищевые добавки. Прошу вас не пугаться, если при этом ваша моча приобретет желтый или красный цвет. Это безопасный побочный эффект, возникающий из-за повышенного содержания в организме витамина В12, который не требует беспокойства. Только не принимайте на всякий случай какие-нибудь таблетки, которые содержат описанные выше вещества. Лучше пройдите обследование у врача, чтобы узнать, каких минеральных веществ, микроэлементов и витаминов не хватает вашему организму. После чего примите решение о том, как именно вы будете восполнять этот дефицит. Кальций и магний. Дефицит этих двух минеральных веществ может привести к появлению таких симптомов, которые свойственны депрессивным людям. Очень печально, что по данным Института Макса Рубнера в Германии 74% всех девушек в возрасте от 14 до 18 лет получают недостаточно кальция. Среди людей старше 65 лет ситуация едва ли лучше. 61% мужчин и 65% женщин испытывают недостаток этого минерала в организме. В случае с магнием его нехватка у немцев не приобрела таких пугающих масштабов, однако в США все обстоит не так хорошо. 48% всех американцев получают слишком мало магния с едой. Если учесть, что человеку нужно тем больше магния, Чем большему стрессу он подвержен, то и у жителей Германии часто возникает недостаток этого элемента. Люди, которые знают эту особенность и принимают немного больше магния, по крайней мере, в периоды сильного нервного напряжения, могут активно противостоять напряженности, усталости, высокому кровяному давлению, приступам мигрени или резкому снижению слуха. Уникальный случай с медью. В ходе поиска данных для написания этой книги я наткнулся на одно исследование, которое было проведено еще в 1999 году в Университете Кракова в Польше. Ученые обнаружили, что у каждого пятого депрессивного пациента наблюдалось значительное превышение содержания меди в крови. Было уже давно известно, что недостаток этого металла приводит к проблемам со здоровьем. Однако тот факт, что его повышенное содержание может быть как-то связано с депрессией, был для меня в новинку. Впрочем, поскольку на тот момент я не нашел никаких других исследований, которые бы могли подтвердить результаты польских ученых, я решил не уделять особого внимания этим данным. Однако потом случилось некое событие, которое заставило меня пересмотреть свое мнение. Мы с женой недавно основали Институт современной психотерапии и только что переехали. Мы собирались распаковать последние коробки, как вдруг впали в необычно печальное настроение. После того, как упадок духа не прошел и через 10 дней, Мы предположили, что речь идет о какой-нибудь обычной депрессии, связанной со снятием психологического напряжения. Депрессия вследствие исчезновения психологического напряжения наступает прежде всего, когда длительная фаза стресса сменяется состоянием покоя. С точки зрения психодинамики речь идет о чрезвычайно умной защитной функции, Иначе бы люди, достигшие поставленной цели, все еще пребывающие в эйфории, вновь начали искать новую задачу и стремиться к ее выполнению, вместо того, чтобы сделать паузу и подзарядить аккумуляторы. Этот нездоровый импульс я уже описал в примере со ослом, перед мордой которого все время висит морковка, и при этом нет никакой возможности ее съесть. Депрессия вследствие снятия психической нагрузки заставляет в первую очередь людей, склонных к перфекционизму, сделать передышку и собраться с силами, прежде чем они снова ринутся в бой. Поскольку эта депрессивная фаза длится, как правило, от двух до трех недель, она представляет собой один из очень эффективных способов защиты от выгорания. Конечно, было бы гораздо разумнее изначально научиться праздновать собственные успехи с размахом, щедро вознаграждая себя запланированными периодами расслабления и безделья. Действуя таким образом, вы сможете в полной мере наслаждаться своими успехами и по итогу приступать к достижению новых целей, будучи наполненными энергией вместо того, чтобы вынуждать свою психику оказывать на вас давление, в очередной раз принуждая к покою и отдыху не самым приятным способом. У нас с женой подобная фаза длилась гораздо дольше трех недель, из-за чего мы принялись целенаправленно искать другие факторы, послужившие причиной подавленности. Тогда я вспомнил об исследовании, где было упомянуто о повышенном содержании меди в крови у депрессивных пациентов. Поскольку состояние подавленности возникло вскоре после переезда, я решил на всякий случай проверить, какое количество этого металла содержится в воде из крана в нашем новом доме. К тому же для этого не требовалось проводить дорогостоящих лабораторных исследований, поскольку содержание меди В 0,6 мг на литр, уже смертельно для аквариумных рыб, можно приобрести в зоомагазине или в интернете надежный тест для самостоятельного анализа воды всего за несколько евро. Полученные мной результаты были ошеломляющими. Содержание меди в воде превышало значение 2 мг на литр. Поскольку мы часто пьем чай или кофе, только в наш организм попадало в два раза больше металла, чем установленная ежедневная доза в полтора миллиграмма. Если же учесть еще и медь, полученную вместе с пищей, выходило, что концентрация в крови в 3-4 раза превышала норму. Поэтому, начиная с того дня, мы начали фильтровать воду, приобретя бытовой фильтр в магазине экологически чистых продуктов. Еще один тест подтвердил, что мы полностью очистили воду от ненужного металла. Мы, конечно, не можем точно знать, заключалась ли причина нашей депрессии в повышенном содержании меди или же сыграл определенную роль эффект плацебо. Однако уже через одну неделю после того, как мы полностью перешли на фильтрованную воду, наше настроение значительно улучшилось. Между тем, наше предположение показалось довольно резонным, поэтому мы решили впредь пить только очищенную воду. Загадочный поиск биомаркеров. Вот уже многие десятилетия ученые всего мира ищут так называемые биомаркеры депрессии, то есть пытаются найти те вещества, отсутствие или избыток которых может быть напрямую связаны с упадком духа. Несмотря на то, что уже бесспорно доказано влияние недостатка описанных выше микроэлементов и витаминов на наше настроение, тем не менее, на сегодня не найдено ни одного биомаркера, который можно было бы однозначно напрямую связать с возникновением депрессии. С моей точки зрения, Есть три возможных объяснения этому феномену. Во-первых, не существует одного вещества, избыток или недостаток которого выводит нашу психику из равновесия. Скорее, их несколько, и они взаимно влияют друг на друга. Если при проведении исследований концентрироваться только на каком-то одном микроэлементе, металле, витамине, вам никогда не удастся получить достоверные результаты. Во-вторых, сами условия, при которых проводятся подобные исследования, не способствуют получению достоверных результатов, поскольку тесно связаны с изучением действия антидепрессантов. Позвольте мне подробнее остановиться на этом моменте. Действительно, согласно исследованиям, в поле зрения ученых попадают сотни различных веществ, которые могут служить в качестве биомаркеров депрессии. Однако вряд ли влияние хоть одного из них на психическое состояние человека изучалось другими институтами, которым задачи ставились не спонсорами этих мероприятий. Основная предпосылка звучит в подавляющем большинстве случаев следующим образом. Докажите, что антидепрессанты работают. Столкнувшись с неблагоприятными последствиями избытка меди в организме, я снова искал информацию о том, проводились ли какие-нибудь исследования по этой теме в других университетах. Я действительно натолкнулся на кое-какие данные пусть они оказались и не совсем такими, на какие я рассчитывал. Во всех остальных случаях ученые проверяли только то, снижалось ли содержание меди в крови у той небольшой группы пациентов, на которую хоть немного подействовали антидепрессанты. Поскольку подобного не наблюдалось, дальнейшие исследования в этом направлении не проводились. Никто не проводил тестов для ответов на логически вытекающие вопросы. Как чувствовали себя пациенты, когда пили только отфильтрованную воду или на пару недель отказывались от медисодержащих продуктов, таких как кофе или зеленый чай? Или какое воздействие оказывал на них регулярный прием цинкосодержащих препаратов? Ведь научно доказано, что цинк препятствует усвоению меди. Однако такие исследования до сего времени не финансировались. Могло ли это обуславливаться тем, что фармацевтические компании по-прежнему зарабатывают миллиарды долларов и евро на антидепрессантах? На этот вопрос каждый может ответить себе сам. Впрочем, мне и моим коллегам по цеху это обстоятельство нисколько не мешает рассказывать о наличии определенных взаимосвязей своим пациентам, чтобы убедить их самостоятельно проверять те или иные факты в повседневной жизни. В-третьих, не все одинаково реагируют на одно и то же. Ввиду генетической предрасположенности одни люди переносят какое-то определенное вещество без каких бы то ни было последствий, в то время как у других при получении такой же дозы развиваются соматические и психические нарушения. По этой причине я могу только приветствовать актуальную тенденцию развития персонализированной медицины. К тому же, теперь всего за пару сотен евро можно расшифровать геном любого человека, а возможности обработки данных еще никогда не были такими фантастическими, как в 21 веке. Есть наручные часы и даже кольца, которые в течение дня регистрируют все жизненно важные параметры. Также существуют приложения, при помощи которых можно контролировать ежедневное пищевое поведение без особых энергозатрат. Это всего лишь вопрос времени, когда корпорации Apple или Google разработают средства анализа данных, передающие каждому из нас на смартфон полностью персонифицированную информацию о том, когда и какие именно продукты нужно съесть, лекарства принять, а также перечень пищевых добавок, которые нужно внести в рацион. Что же касается физической активности, такие приложения уже существуют. Так называемые «фитнес-трекеры», которые выпускаются преимущественно в виде браслетов или наручных часов, информируют владельца о том, двигался ли он достаточно интенсивно в течение дня и какой пульс у него был во время физических нагрузок. Несмотря на то, что многие с недоверием относятся к сбору и оценке данных о здоровье при помощи электронных приборов, нельзя не упускать из виду, что у нас появился шанс наконец-то раскрыть истинные причины различных заболеваний. По крайней мере, что касается депрессии, Желательно приступить к этому незамедлительно, поскольку, как уже было сказано, до сих пор нет никаких официально установленных биомаркеров, наличием или отсутствием которых можно было бы стопроцентно подтвердить какие-либо психические расстройства. Я нахожу более чем тревожащим тот факт, что фармакологические компании на протяжении 40 лет без зазрения совести утверждают, будто недостаток серотонина и норадреналина обуславливает возникновение депрессии. Однако нет никаких научных данных, подтверждающих подобное утверждение. Похоже, достаточно всего лишь долго повторять человеку какую-нибудь глупость, чтобы он рано или поздно в нее поверил. Это немного напоминает мне историю со шпинатом, в котором будто бы содержится необычайно много железа. На самом деле ошибочная информация вкралась в таблицу калорийности питания, составленную еще в начале прошлого века в результате опечатки, Из дроби исчезла запятая, поэтому 3,5 миллиграмма железа на 100 граммов шпината превратилась в 35 миллиграммов. Авторы сотен других, более поздних публикаций ориентировались на данные из той таблицы. Так и родился железный миф. Даже известный персонаж, морячок Папай, который после каждой порции шпината приобретает железные мускулы, родился благодаря этой опечатке. Прием суррогатов не поможет. После прослушивания всего ранее изложенного слушатель, вероятно, может прийти к выводу, будто прием некоторых препаратов, содержащих и витамины, и минералы, и микроэлементы, ни в коем случае не повредит его здоровью. Однако, как бы производители различных пищевых добавок не старались нас в этом убедить, так просто решить проблему не получится. До тех пор, пока вы не узнаете, почему у вас есть дефицит или же переизбыток того или иного вещества, вы будете действовать вслепую. Это все равно, что чинить наугад какую-либо часть поломанного механизма, используя неправильные инструменты. Чтобы лучше понять ситуацию, представьте себе следующее. Вы едете на машине из пункта А в пункт Б. В один прекрасный момент ваш железный конь вдруг дает сбой и едет уже не так быстро, как раньше. Машина издает громкий шум. Управлять ею становится чрезвычайно трудно, а расход бензина значительно возрастает. При этом вы отказываетесь признать проблему и просто начинаете заправляться чаще, поскольку сегодня на каждом углу есть бензоколонка. Но если бы вы остановились на минутку и посмотрели, что случилось с машиной, то, вероятно, заметили бы, что одно колесо у нее спущено. Именно поэтому вам стало трудно удерживать авто на дороге, поэтому оно ревет, и тем же самым обусловлен повышенный расход топлива. Если бы вы и дальше продолжали игнорировать эти данные и просто продолжали заправляться чаще, то рано или поздно ободу колеса, а за ним и всей машине, пришел бы конец. Это всего лишь вопрос времени. Нечто подобное... Происходит, когда вы пытаетесь восполнить дефицит каких-либо веществ, принимая мультивитамины, не задаваясь вопросом, почему вы так долго испытываете недостаток именно этих питательных элементов. Так, например, непереносимость глютена может привести к тому, что цинк просто перестанет всасываться через слизистую оболочку кишечника, а передозировка тироксином может вызвать существенно больший расход минеральных веществ и микроэлементов, чем при здоровом состоянии организма. Даже если причиной различных дефицитов является однообразное питание, с точки зрения здоровья было бы целесообразней составить более качественное меню, а не просто вбрасывать в себя недостающие вещества в виде таблеток. Это связано с тем, что пищевые добавки не могут предложить вам ни многообразие, ни качество веществ, которые поступают в организм при грамотном и взвешенном питании. Избыток серотонина сделает вас не счастливым, а больным. С серотонином сложилась такая же ситуация, как и со шпинатом. После того, как ложь о том, что его повышенное содержание – Якобы поднимает настроение, однажды была вброшена в прессу, она была сто миллионов раз откопирована, размножена и распространилась по всему миру. Но даже если каждый второй житель планеты искренне поверит, что это утверждение истинно, оно таковым не станет. Сегодня шпинат не содержит больше железа, чем сто лет назад, только потому, что эта ложь была растиражирована и подавалась как правда. Повышенное содержание серотонина не обязательно сделает вас счастливым. Скорее, избыток этого нейромедиатора приведет к сексуальной дисфункции, а также к ряду других неприятных симптомов, которые объединяются в понятие «серотониновый синдром», серотониновая интоксикация. К ним относятся тошнота, избыточная потливость, тахикардия, диарея, ускоренное дыхание, беспокойство, галлюцинации, нервная дрожь, непроизвольное сокращение мышц и конвульсивные спазмы. Поэтому я предлагаю вам несколько раз подумать над тем, действительно ли вы хотите повысить уровень серотонина в крови при помощи антидепрессантов. Дипломированный психолог и психотерапевт Торстенд Падберг в своей статье, опубликованной в издании «Психотерапевтический журнал», так выразился относительно эффективности антидепрессантов. В легких, среднетяжелых и не очень тяжелых случаях антидепрессанты, как правило, не оказывают никакого значимого эффекта на состоянии больных, и действует в лучшем случае как плацебо. Вероятность того, что в ходе лечения в вашем конкретном случае вы действительно испытаете на себе эффект от такого рода медикаментов, находится в пределах 14%. Поэтому призадумайтесь над тем, не завышена ли цена за тот призрачный шанс получить облегчение, которую вы можете заплатить побочными эффектами. Например, сухостью во рту, набором веса, синдромом отмены и потерей сексуального желания. Если бы ваш врач проговорил это, вручая вам упаковку антидепрессантов, стали бы вы принимать их без колебаний? Может быть, вы настояли бы на проведении основательного обследования чтобы, например, узнать, не виновен ли дефицит определенных веществ или хроническое воспаление в ваших психических проблемах.